Глава 16. -е. Почетный мастер!» От нескольких резонансных ударов в начале и последующих взрывов после Валентайн подташнивала. Да и чувствовала она себя, надо сказать, отвратительно. Однако это не помешало ей доковылять до напарника и требовательно спросить. «Что это, дьявол, такое было?» «Ты в порядке?» — участливо поинтересовался тот. «В порядке. Лучше ответь, как... как ты уничтожил стражей?» «Импровизировал», — пожал плечами Алекс. «Я же рассказывал». «Невероятно! В какой-то момент я подумала, что все, нам конец». «Это в какой момент?» «В общем-то, я так думала еще когда ты предложил драться с высшими стражами». Немного поразмыслив, ответила девушка. «А когда увидела тех типов, сомнения окончательно исчезли». «Алекс, поздравляю с победой», — разнесся над ареной голос арана «А вас, старший ученик Валентайн, поздравляю с новым статусом». «Теперь вы почетный старейшина». «Что значит «почетный»?» — на всякий случай уточнил землянин. «Этого хватит, чтобы отменить приказ Татхатора». «Да. Приставка «почетный» означает, что если появится настоящий старейшина, он сможет заблокировать все мои решения». Фыркнул Валентайн. «Но все прежнее руководство погибло, поэтому считай, что формально школой управляю я». «Верно, почетный старейшина Валентайн». «Ваши решение имеют полноправную силу и вступают в действие незамедлительно», — подтвердил слова девушки хранителя. «А через пять лет вы станете полноправным лидером школы». «Это если через пять лет школа еще будет существовать», — буркнула под нос Валентайн. Но, взглянув на ожидающего Алекса, приободрилась и торжественно заявила. «Арон, слушай мой первый приказ!» как почетный старейшина школы резонанса я отменяю решение от снять защитный контур с дворца через сутки после его смерти выполняю также торжественно произнес Арон. фу мы сделали это что теперь спросила валентайна разворачиваясь к алексу попроси Арона связаться с хранителем школы голос неба ее зовут гамала ну надо же младший ученик отдает команды своему боссу рассмеялась девушка ну ладно «Аарон, ты слышал просьбу Алекса? Выполняй!» Алекс облегченно вздохнул. Власть в очередном дворце восстановлена. Более того, он управился раньше срока, так как пробудил Валентайн всего за сутки, а не через четыре-пять дней, как ожидал. Можно было на минуту расслабиться. Девушке также не хотелось сразу же приступать к делам, и она продолжила засыпать младшего ученика вопросами о только что прошедшем бое. Пришлось выдать немного информации, обходя острые углы. Например, ранг. Со слов предыдущего хозяина дворца выходило, что эссенция из ядра эмиссара не просто восстанавливает структуру ядер древних, но еще и омолаживает их. Это было... опасно. Пока к Алексу, очевидно, относится как к чрезвычайно полезному инструменту, который может быстро проникать во внутренние дворцы и пробуждать местное начальство. Но что будет, если Зоб и Васанда узнают о такой полезной особенности союзника? Удержится ли от соблазна самим омолодиться? К счастью, эта информация умерла вместе с Татхатором. Хотя... Аран, тихо позвал он хранителя, когда Валентайн наконец ушла осматривать спящих и выяснить, кто из ее знакомых выжил. «Я здесь, младший ученик Алекс. Скажи, пожалуйста, во время боя со старейшиной Татхатором...» «Ты слышал наш разговор?» «Да», — коротко ответил тот. «А ты можешь держать его в тайне?» «Нет, но я понимаю, о чем именно вы просите, и обещаю, если меня напрямую не спросят о ранге, я не выдам вашего секрета. И в любом случае эту информацию может узнать лишь Валентайн. По сторонним возможности членов школы я не имею права раскрывать». «Вот и хорошо!» — Алекс невесело улыбнулся. «Еще одна проблема, о которой нужно помнить». Впрочем, как и со множеством других проблем, решение было простым. Стать сильнее. Настолько сильнее, чтобы никто не мог рассматривать его как пищу или средство от морщин. Но это потом. Прямо сейчас у него полно работы. Ответ от Гамалы пришел через полчаса. Зоб потребовал, чтобы младший ученик явился обратно для доклада как можно скорее. «Может, останешься тут?» — неуверенно попросила девушка. — Зачем тебе крикуны? — Не забывай, что они и твои союзники. — Это да, но ты можешь помогать им отсюда. Если останешься, то целый дворец будет в твоем распоряжении. Да и мне спокойнее станет. Не уверена, что смогу его удержать. — Не волнуйся, я попрошу прислать сюда отряд кваргов и эссенцию для твоих коллег. Кварги плюс скелеты сдержат даже небольшую армию. А если не справятся, то Васанда и Зоб мигом пришлют помощь. В конце концов, они не меньше твоего заинтересованы в удержании дворца. Ты, главное, подбери Кварга по и дай ему полномочия на управление стражниками. Хорошо, я справлюсь, — пообещала Валентайн с непонятным сожалением, глядя на землянина. Но все равно жаль, что ты уходишь прямо сейчас. Мы не успели толком поговорить и узнать друг друга получше. У нас еще будет время. Тогда последний штрих. Аарон, назначь младшего ученика Алекса почетным мастером школы выкрикнула девушка. «Выполняю». Тут же отозвался хранитель. «Почетный мастер — это высший ранг для приглашенных специалистов», — доверенно сообщила она. «Теперь в школе резонанса у тебя больше полномочий и привилегий, чем в любой другой. И тебя тут ждут. Помни об этом, если зоб начнет доставать». «Запомню», — улыбнулся Алекс. «Мне пора». Появившись во дворце крикунов, землянин застал шефа в крайне мрачном и одновременно возбужденном состоянии. Тот сидел за столом и нетерпеливо барабанил пальцами по толстой каменной столешнице. Васанда сидела рядом, спокойно попивая вино из тонкого бокала. У нее что, дел нет в своей школе? машинально подумал Алекс. Наконец-то явился, громко воскликнул Зоб, увидев младшего ученика. Гамала сообщила мне какую-то чушь насчет боя с высшими стражами. «Это правда?» «Все верно», — ответил Алекс. «У школы резонанса образовались... Эм, кадровые проблемы, которые нужно было срочно решить. Местный хранитель предложил пройти испытание одному из выживших членов школы на должность старейшины. Пришлось помочь». «Бязна! Какое к дьяволу испытание?» — Сердито воскликнул главный крикун. «И куда подевался этот хатор?» «Вы знаете этот «Разумеется!» «Весьма почтенный и уважаемый старейшина, к чему мнению стоит прислушаться. Можно сказать, мудрец, ты его встретил? Он жив?» — с надеждой спросил Зоб. «Встретил, но сейчас этот Котор мертв». Разом ответил на оба вопроса Алекс. «Как он умер? На дворец напала лига? Или это сделал Миточ?» «Нет, это я его убил». «Что? Зачем ты это сделал?» «Ваш мудрец сошел с ума и перебил всех выживших членов школы, начиная от мастера и выше». Алекс выдал короткую версию события, стараясь особо не останавливаться на том, как именно победил Татхатора и как потом справился со стражами. Это Валентайн устроил его короткий рассказ. Да и то, слишком мало времени было у девушки и слишком много событий на нее свалилось» но сейчас перед ним не старшие ученики, а два зубра мира адептов, которым некоторые подробности лучше не знать». «Ты действительно справился с тремя стражами?» — мягко спросила Васанда, дослушав рассказ. «Да, так получилось, что у меня есть э, специфический опыт обращения с артефактами. Я чуть ослабил дистанционный контроль стражей над их телами, а дальше вы знаете». «Ты таишь в себе много секретов, Алекс?» «Да какие секреты, госпожа Вассанда! Просто везение!» — отмахнулся землянин. «Право, не стоит это обсуждать!» «Не стоит обсуждать?» — вмешался Зоб. «Да ты понимаешь, что никто из нас даже в лучшие годы не справился бы с тремя высшими стражами! Особенно из школы резонанса! Эти вампиры из тебя все соки высосут! Их же поддерживают великие артефакты! Нет, тут что-то не так! Ты не все нам рассказываешь!» «Подожди, Зоб!» — перебила старейшина Васанда. «Алекс, ты знал, кто такие высшие стражи?» «Видел в первый раз, но я догадался, что они управляются дистанционно». «А как ты об этом догадался?» С любопытством спросила древняя, спокойно крутя пальцами бокал вина, но при этом ее глаза ни на секунду не отрывались от лица собеседника. «Это секретная информация. Твоя Валентая не могла этого знать?» «Мне...» Землянин на секунду задумался, чтобы ему такое ответить, чтобы союзники успокоились. Сила подсказала, что делать. Вассанда кивнула. Видимо, такой ответ ее полностью устроил. «Тогда прошу тебя, держи эту информацию в секрете», — добавила она. «Высшие стражи — это изобретение школ Зиранга. Они появились не от хорошей жизни, а потому что школы не слишком сильно доверяли друг другу. Но другие фракции не должны узнать этот секрет. Думаю, что он нам еще понадобится». «Я поняла, но у меня тоже есть просьба». О моем участии в испытании и что я победил стражей никто не должен знать». «Конечно. Ты наш козырь. Хотя и не подозреваешь, как много сделал». «Кстати, об этом. Все проблемы начались с того, что я не мог выбраться обратно. Нам надо придумать, как связаться в случае проблем». «Об этом я уже позаботилась», — ответила женщина. «Раз ты так ловко пробуждаешь спящих, мы вместе проверим всех союзников». Моих сил хватит на то, чтобы в случае опасности вытащить нас двоих обратно. Но сначала ты восстановишь моего заместителя. Он меня подменит, и тогда ничто не помешает мне выходить на миссии. Жаль только, что я не могу действовать в полную силу. К сожалению, мой боевой потенциал снизился слишком сильно. Пока тебя не было, я выяснила, что могу проводить умения не больше, чем на 40% от прежнего максимума. «А если добавлю чуть больше энергии, то потом мне потребуется эссенция и время на восстановление». Информация явно относилась к особо чувствительной. Оценив доверие, Алекс скромно произнес. «С этим я могу помочь. Дайте мне немного эссенции, полчаса времени, и я подлатаю ваше ядро. Новым оно, конечно, не станет, но если не чистить с навыками и соблюдать умеренность, то можно использовать способности в полную силу». «На восемьдесят процентов от максимума, точно». «Ну как?» — изумилась древняя. «А я не рассказывал, что я опытный энергетический хирург. Что скажете, госпожа Васанда?» «Отныне зови меня просто Васанда, Алекс», — мило улыбнулась женщина. «И обо мне не забудьте! В конце концов, Алекс мой ученик! Это я его нашел!» — воскликнул зоб рассерженный, что на него не обращают внимания. «Он член уже трех школ», — отмахнулась его подруга. — И это большой вопрос, кто кого нашел. — Васанда, — перебил древнюю Алекс, — пока меня не было, вам удалось выяснить что-то новое. — Да, поэтому я задержалась в гостях у этого ворчуна, а не отправилась домой. Зоб поднял лучших своих специалистов. Под моим руководством мы объединили двух хранителей, и они разослали запросы в остальные школы на подтверждение курса планеты. Это стандартная техническая процедура для синхронизации великих артефактов и она проводится каждый день. Но мы изменили сигнал таким образом, чтобы вмешался хранитель. Отклики получены. По паузам мы выяснили, что из 37 доступных дворцов 8 кем-то уже управляются. «Восемь?» — удивился Алекс. «Три — это школы, резонанса, голоса неба и незримых путей. Но кто контролирует еще пять?» «Этого мы доподлинно не знаем и очень рассчитывали на помощь резонаторов», «А особенно на Татхатора. Он мог бы выяснить больше деталей. К сожалению, ты говоришь, что у Резонаторов осталось лишь несколько учеников. Они, конечно, индивидуально сильны, раз выжили, но вряд ли смогут сейчас помочь». «Да, жаль Татхатора. Отличный был воин!» — вздохнул Зоб. «Скорее, отличный собутыльник», — холодно заметила Васанда. «И это тоже!» — не стал отрицать Крикун. «Но все равно жаль, что он сошел с ума!» А может заменить эту Валентайн кем-то посерьезнее? Скажем, мы можем уговорить ее принять патронат «Школы Голоса Неба». Тогда мы получим доступ к возможностям резонаторов». «Не надо никого уговаривать. Валентайн и так вам поможет». Поспешил вмешаться Алекс, пока двое старичков перед ним не придумали, как сместить его новую знакомую, а может и не только сместить. Бог знает, что эти интриганы сделают с молодой старейшиной и кто ее заменит. Тогда как Валентайн ему обязана, и ей он доверял куда больше, чем древним акулам типа Зоба и Вассанды, несмотря на все их улыбки и хорошие отношения. «Алекс прав», — неожиданно поддержала его древняя. «Последнее, что мы должны сейчас сделать, — это воевать друг с другом». «Вассанда», — обратился к ней землянин, — «я знаю, что мы ищем союзников и боремся за дворцы ради великих артефактов». Но что именно дает контроль над ними, и сколько дворцов мы должны контролировать, чтобы получить преимущество? Пожалуй, ты заслужил эти знания. Помимо защиты Зеранга, великие артефакты управляют его движением относительно флута. Сейчас они действуют совместно, поскольку школы когда-то согласовывали маршрут, и даже в самые тяжелые времена не нашлось безумцев, решивших нарушить это правило. Все эти тысячелетия артефакты удерживали планету на заданной траектории а хранители обменивались технической информацией. Причем, если хранитель переставал отзываться, как это произошло в разрушенных зонах, то остальные дворцы по специальному протоколу все равно управляли их артефактами. Вот почему мы должны захватить 19 дворцов из доступных 37. Тогда у нас будет большинство. И мы сохраним контроль над 15 дворцами в разрушенной зоне. Фактически, мы будем контролировать 34 дворца а этого с лихвой хватит, чтобы направить Зеранг в нужную нам точку или просто удерживать на текущей орбите. Так мы выгадаем столько времени, сколько нужно, и заставим Лигу пойти на уступки. А если Лига нас опередит, то сможет направить Зиранг наружу, где нас встретят ее войска и уступать уже придется нам, догадался Алекс. Верно. Так, три дворца мы контролируем, значит, нам осталось захватить еще шестнадцать. Причем быстро. Поскольку конкуренты нас опережают, добавила Вассанда. Я тоже так думаю. Полагаю, что их войска заняли уже более пяти дворцов, просто не везде установили контроль. Когда мы начинаем? Желательно, прямо сейчас. Только заглянем в мою школу и разбудим заместителя. Он уже просыпается, но ты должен ему помочь. Я готов, кивнул Алекс. Он бы с удовольствием отдохнул денек, пообщался бы с Артом и Ивалом особенно с последним, который мог рассказать, что Зоб предложил желающим вступить в его ряды. Но Лига развила слишком бурную активность. Вот что значит хорошая подготовка. Ее можно компенсировать разве что скоростью и знанием секретных путей. И все равно, рано или поздно, они должны будут схлестнуться с Лиговцами по-взрослому. Дворец школы «Голос неба», Гостевая площадь. «Слушайте и запоминайте! Меня зовут Хас!» Я младший ученик школы, а вы никто! Грозно орал сердитый адепт с роскошными усами и жетоном школы Голос Неба на груди. Поэтому выстроились в линию и проходите по одному на собеседование с господином Изиргом, отчетным мастером школы Голос Неба. И что вперед очереди никто не лез! Увижу наглеца, лично выкину наружу и будете топать до следующего дворца пешком! Еще недавно Хас был таким же диким, как и адепты перед ним, но ему повезло прибыть сюда с первой волной и вступить в отряд господина Изирга, который каким-то чудом недавно получил звание почетного мастера лично от старейшины Зоба. За что Зоб наградил высоким званием такого же дикого, как они все, Хас доподлинно не знал, но решил держаться Изирга и благодаря его протекции быстро стал младшим учеником. Впрочем, младший ученик, не бог весь какое достижение, его получал любой дикий, согласившийся работать на школу, даже если сила не совпадала с силой Крикунов. Чего уж говорить о везунчиках, для которых голос неба изначально был родной школой. С такими беседовал уже не Изирк, Азоб или другие древние, что недавно проснулись. И работали счастливчики не на площади, фильтруя новичков, а где-то во внутренних покоях. Хас им завидовал и твердо решил при первой возможности поменять силу. Езирк пообещал походатайствовать. Пусть это было рискованно, но ходили слухи, что добраться до нужного дворца скоро станет невозможно. Поэтому лучше не прохлопать шанс, а сразу влиться в крупную школу. Чем раньше вольешься и прикоснешься к силе местных артефактов, тем более высокое место займешь потом. Поэтому Хас и надрывал горло, следя, чтобы очередная партия адептов сразу поняла, кто здесь главный. Диких, кстати, появлялось немало. Как объяснил господин Езирк, старейшина Зоб сделал так, чтобы небольшие отряды смельчаков, сумевших добраться до Зиранга, притягивало сразу ко входу, если они попадали в зоны действия дворца крикунов. С крупными отрядами по понятным причинам не связывались, опасаясь притянуть войска Лиги или еще кого похуже. «Ты! Проходи внутрь!» — крикнул он лысой женщине с двумя мечами на спине, специально выставленными на показ. Воительница презрительно хмыкнула, но послушно прошла внутрь палатки в центре площади, опасливо покосившись на двух трехметровых стражников. «Это надолго?» — спросила вторая женщина, выглядевшая в точности как первая. «Нет, господин Езирк быстро принимает решение. Расскажешь, откуда и что умеешь, и тебя отправят дальше». «А какой выбор?» «Простой» пожал плечами Хас. «Можешь присоединиться к нашей школе, либо участвовать в освобождении других дворцов и стать их учеником. Ну, или можешь отправляться на все четыре стороны. Тут никого насильно не держат».